Глава двадцать шестая «Мадам Зои! Как вы с ним?» Восторженно пискнули Джина и Хейли, с опаской покосившись на запертую дверь. м, -м, -м" Задумчиво кивнула, видяще уставившись перед собой. «Я мысленно составляла план на сегодняшний день и хотелось как можно больше сегодня сделать, раз вчера день почти впустую прошел. Мадам Зои!» «А для нас в вашем доме не найдется работа?» — прервала мои тягостные думы Джина, смущенно улыбнувшись. «Найдется!» — улыбнулась в ответ, поднимаясь со стула. «Для начала проверим запасы и запишем меню на праздник. У вас получаются чудесные пирожные и печенье. Составьте список, что вы еще сможете испечь, и что для этого вам потребуется». «Вы думаете, Исье Стэнли удастся договориться в ратуше?» С сомнением в голосе протянула Хейли, убирая посуду со стола. «Если нет, придумаю что-нибудь другое». Беспечно отмахнулась, прихватив со стола свою кружку с недопитым чаем. «Так, а сейчас мне надо кое-что сделать. Сок гатаны, который местные жители употребляют в чрезмерных количествах, спасаясь от жажды, на мой вкус был чересчур пресным, и неприятным. Еще здесь пили чай и кофе, воду, подкисленную лимоном, и прочие соки, разведенные водой. Но резких с газом напитков в Ливзее я не встречала. Газированную воду я приготовить точно не смогу, разве что шипучку с лимонной кислотой и содой. А вот вкусный квас из ржаного хлеба да камбучу, в простонародье чайный гриб, это запросто. И главное, все ингредиенты есть, и рецепт знаю, и опыт в приготовлении у меня имеется. И воодушевленная идеей обогатиться на квасе и камбуче, я, засучив рукава, принялась священно действовать. Первым делом поставила расти грибок. В заварке черного чая растворила сахар, дождалась, пока тот остынет, тщательно процедила, накрыла чистым тонким полотенцем, Лучше бы, конечно, марлей, но такой в моем доме не нашлось. И поставила трехлитровую банку в темное теплое место на три недельки дозревать. За всеми моими действиями внимательно следили девушки, но не комментировали, неспешно убирая кухню. Когда я закончила с чайным грибом, принялась за приготовление кваса удивив Джину и Хели тем, что нарезанный тонкими ломтиками хлеб запекла в духовом шкафу до подгорелой корочки. Но и в этот раз девчата промолчали, однако с недоумением переглянулись. Я же, сглатывая слюну, пребывала в нетерпеливом предвкушении, красочно представляя себе, как уже скоро буду на крыльце своего дома наслаждаться вкусным напитком. «Мадам Зои, там фермеры приехали, просят вас!» Прервал мои мечты хриплый голос нашего неизменного охранника Барни. Еще двое сотрудников, обязующих то ли охранять меня, то ли караулить появление Арса, еще не заступили на свой пост. А капитан после утреннего разговора покинул мой дом и пока не возвращался. «И чего им надо?» «Если так и будет продолжаться, то они мне всех клиентов распугают», — проворчала я, убирая самую большую, какая только нашлась в доме, кастрюлю, в кладовую. «Поговорить хотят», — ответил барни на мой скорее риторический вопрос. «Я послежу за ними». «Спасибо», — поблагодарила мужчину. На ходу, вытирая руки о полотенце, я вышла во двор и беглым взглядом осмотрелась. Двор был пуст. Да и пробраться через сваленную у ворот кучу мусора, которую, кстати, надо убрать перед праздником, им было бы непросто. Зато на улице вдоль покосившегося забора выстроилась вереница из телег и повозок, запугивая своим мрачным и угрожающим видом моих соседей. Хозяйка, подсюда, выкрикнул один из мужчин, застывших изваянием у калитки. Разговор имеется. «Иду!» — откликнулась. Не орать же на фермеров на всю улицу, на потеху соседям. Да и вид у мужчин был почти приличный. никак как в прошлый раз, так почему бы не поговорить? «Ты это! Хозяйка!» — начал невысокий кряжистый мужик, переступив с ноги на ногу. Он оглянулся на свою группу поддержки и нерешительно продолжил. «Мы тут завсегда останавливались. А Лок сказал, у тебя трактир закрыт». «Верно сказал. Трактир больше не работает. Нам до хаты всем не один день пути. А туточки мы дела решаем, цену обговариваем, о товаре судим. Может, пустишь во двор? Телеги на ночь оставлять на улице боязно, покрадут». «Во двор, говоришь?» Задумчиво протянула, окинув пристальным взором выстроившихся в ряд мужчин. «А чем торгуете?» «Так всем!» — обрадованно воскликнул тот, кого, видимо, выбрали своим предводителем. «Мясо, птица, сыры, крупа, мука — все есть!» «По себестоимости продадите?» «Так нет же, хозяйка, ничего! Расторговались уже! Домой возвращаемся!» «В следующий раз привезете!» — равнодушно пожала плечами. «Сейчас мне много и не надо было. Куда все девать? Испортится еще!» «Но смотрите! Узнаю, что обманули!» «Не в жизнь, хозяйка! Так что, пустишь на постой?» «Мусор в сторонку сдвиньте, чтобы телеги прошли, и вокруг дома объезжайте!» «Нечего вам тут соседей пугать!» — разрешила мужикам, махнув рукой в сторону внутреннего двора. «А этот?» — спросил предводитель фермеров, кивнув на барни. «А что этот?» С недоумением посмотрела на хмурого констебля, который грозной статуей замер у дверей. Грязная в белой краске рубаха. Косынка по типу банданы на голове. Штаны, драные на коленях, а в руках топор. И где только его раздобыл, когда я крушила старую мебель, я нашла лишь тот, что мясо рубит. Так от него неприятностей не будет? С магистрата ведь дебоширить не будете и в дом врываться? так и неприятностей не будет», — назидательным тоном произнесла, мысленно восхитившись умением распознать констебля в человеке на вид совершенно обычного еще и под такой идеальной маскировкой. «Выпить-то можно будет», — грустно протянул мужик, покосившись на своих товарищей. «Можно», — порадовала фермера, тут же добавив. «Но без драк мне». «Если продукты дадите, приготовим вам поесть. И за постой пятьдесят соринов с вас». «А что так много?» «Инфляция», — коротко ответила, и убедившись, что больше спорить ни у кого желания не возникло, я направилась к дому. «Куда вы их определили?» «К реке пусть едут. Подальше от дома, чтобы криков их не слышно было, да соседи вакханалию видеть не будут». Все же у меня приличное заведение, ответила Барни, подумав, что от присутствия констеблей в моем доме есть еще один плюс: фермеры-буянить опасаются. Я обогнула особняк, прошла вдоль каменной стены и, оказавшись на территории внутреннего двора, осмотрелась. Места и правда было достаточно, чтобы построить еще один дом или даже гостиницу. Если поставить высокий забор, и огородить мой домик, оставив соток десять на огород и сад, то остальное можно пустить под постоялый двор. И от улицы далеко, и место удобное. Ладно, помечтала, и будет пока. Надо мой домик сначала отремонтировать и найти способ заработать. А фермеры — народ шумный и буйный. Это их присутствие бар усмирило. А не будет его? Пробормотала? мысленно над собой посмеявшись перемещение в иное измерение пробудило во мне предпринимательскую жилку которая у меня в прошлом мире глубоко спала и теперь я всюду искала способ как и где можно подзаработать что было мне ранее не свойственно